Глава третья. Нейт. Сам не понял, как это произошло, но смеяться из-за этой ситуации хотелось в голос. Я держался. Изо всех сил. Даже когда Агата протянула своей подруге уже опустевший стакан и попросила принести ещё. Жажда замучила. Хотелось почему-то довести эту любительницу сенсаций до состояния дёргающегося глаза что я, в принципе, и планировал сделать в ближайшие три недели. Ещё полчаса назад, возвращаясь из клуба, я и не думал о том, чтобы заглядывать в гости в такое время, уж тем более к этой мастерице сенсаций. Её адрес и имя я узнал в редакции ещё в обед, а вот заявиться к ней подумывал только завтра днём, чтобы понять, кто натравил на меня прессу. Или это было исключительно желанием Агаты Ксавье? А там бы я уже решал вопрос с её работой. Но судьбоносный ботинок, хорошенько поцеловавший меня в лоб, заставил мой мозг работать в другую сторону. Когда я понял, по какому адресу нахожусь, чуть не расхохотался от этих превратностей судьбы. Статейка не задела, ботинком добить решила. Что ж, кто из этих двух девиц и есть та самая журналистка, понять не составила труда. И меня Агата было предостаточно. но когда эта хитрая лиса, зная, кто перед ней стоит, пригласила меня на гадание, я не смог отказать себе в удовольствии повеселиться. Агата наворачивала круги по своей маленькой комнатке, кружась вокруг одинокой свечи, словно ведьма. Иногда останавливалась. От возмущения открывала свой милый ротик и тут же закрывала. Тыкала в меня пальцем, беззвучно глотала воздух, И снова продолжала свои головокружительные обряды. «Я смотрю, кто-то прямо на глазах учится сперва думать, а потом принимать решения». Объявил, рассматривая её скучное зелёное платье с высоким воротом. «Что ж, мышка, сама впустила в свой дом кота, поэтому терпи. Судьба — штука жестокая». Агата Ксавея, конечно, была хороша, красива. Я уверена, она отлично об этом знала и умело этим пользовалась. Вот только я видел много красивых женщин. А с таким знатным нравом встретился впервые. Это и заинтриговало. «Договор!» Вдруг выпалила Агата с выражением «жечь мерзавца» и ткнула в меня пальцем. «Какой ещё договор? Разве ты не должна меня бояться?» Я всё же рассмеялся. Или ты сама не веришь в то, что написала в своей статье? Судя по её содержимому, мы смело можем стать подружками». «Очень смешно», — буркнула она и бросилась к своему столу. «Обхохочешься просто». «Хохотать буду я ближайшие три недели». «Сколько?» — на меня уставились очаровательные глазки. «Три-четыре недели. Через четыре дня Новый год» и это будет наш первый публичный выход. А дальше нам надо продержаться ещё пару недель, чтобы все поверили, что у нас всё по-настоящему». Mm -hmm. То ли обречённо, то ли волнительно взвыла Агата и бросилась писать свои договорные мемуары. Глядя на её сосредоточенное личико, я улыбнулся ещё шире. «Ей-богу, будто не невестой собирается стать, а душу мне свою продаёт». Я подобрался к её столу и тоже взял ручку и чистый лист. Ну, сейчас посмотрим, кто из нас лучший договор составит. Это зачем? Завещание писать буду. Ответил, смеясь, и развалился прямо на полу возле гадальных карт. Вдруг ты решишь меня убить, и моя семья подерётся за мой женский гардероб. Будете издеваться, сеньор Лоури? Я откажусь. Лучше пойду работать посудомойкой. — выркнула Агата. «У меня в клубе хорошо платят, если что. Там рабочие руки всегда нужны». Не унимался я, выводя ровные буквы. «Потому что знал, не откажется». Раз она решила пригласить меня в свой дом, да ещё и завуалированно попыталась сообщить, что кто-то очень сожалеет об этой статье, значит, мечтает вернуть любимую работу. Агата злобно буркнула себе что-то под нос. А я пристально посмотрел на её скрюченную над столом фигурку. «Наряды мне вы покупать будете? Или я сама должна выглядеть соответственно?» Поинтересовалась она деловито. «Она что, действительно там серьёзными фразочками швыряется? Так строго подошла? Что ж, моя душа, в отличие от чьей-то, требует веселья, поэтому хитрость убрать придётся». «Мои будешь носить». Объявил я, усмехаясь, и дописал свой договор ещё один важный пункт. Через 10 минут мы стояли друг напротив друга, как на дуэли, в разных концах комнаты, держа в руках бумажное орудие будущих пыток, а точнее договора. «Читаем по очереди», — предложила Агата. «Каждый имеет право оспаривать пункты до тех пор, пока мы не придём к взаимному соглашению». Тогда, как в самых розовых девичьих мечтах, мы состаримся вместе, Агата, в этой самой комнате. Добавил я, заведомо зная, что к полному соглашению нам вряд ли удастся прийти. Итак, пункт первый. На лице Агаты появилась озорная улыбка. «Вы будете называть меня свет моей очей, радость моя, любовь моя, свет моей души». «Чего?» Я поморщился от отвращения. «Да-да, пусть все считают, что вы от меня без ума». «Да все посчитают, что я с ума сошёл». «От любви ко мне», — парировала Агата, победно усмехаясь. «Нет, но ну вы, конечно, можете просто вернуть мне работу. Я принесу извинения, и мы разойдёмся». «Не дождёшься, Агата, свет моих мать его очей. Давайте-ка без ругательств». Так вы принимаете этот пункт? Да, но я вношу свое предложение. Вы будете называть меня мой господин, мой император и любовь всей моей жизни. От довольной улыбки Агаты не осталось и следа. Хлоп-хлоп. Мне кажется, что я даже услышал, как удивлённо она хлопает своими длинными ресницами. «Хм...» — протянула она и задумчиво почесала макушку. эх ладно Идёт. Замечательно. Можете называть следующий пункт. Сейчас ваша очередь, Нейтан. Я уступаю вам, радость моя. Ответил, сияя ехидной улыбкой и дописывая в своём договоре внесённые нами изменения. Агата важно закружила по комнате, бросая на меня издевательские взгляды, и объявила следующее. Целоваться мы не будем. Руки вы тоже распускать не будете. «Эх, нет. Этот пункт вычеркивай сразу. Поцелуи, прикосновения и прочие нежности ты будешь демонстрировать во всей красе. Иначе никто нам не поверит». «Поверят. Я могу сыграть все очень убедительно. Без всего этого». «Нет». Агата сощурилась и злобно поджала свои милые губки, глядя на меня очень недовольно «Тогда целоваться мы будем, когда я решу». Вдруг предложила она. «Ах ты, маленькая зануда. Так значит?» «Значит, время для проявлений прочих нежностей выбираю я?» «Нет!» Её зелёные глаза гневно блеснули. «Тогда вообще вычёркивай этот пункт. Здесь не будет ограничений». Шмыгнув носом, она пробормотала тихая мерзавец и взволнованно посмотрела на свой договор. Кусая губы, Она, вероятно, обдумывала возможности выхода из этой ситуации победительницей. «С Новым годом!» Не выдержал я после двухминутного молчания. Она вскинула на меня удивлённые глаза, и я насмешливо добавил. «Уже, наверное, дня четыре прошло, пока ты раздумывала. Так соглашаешься или нет?» «Ладно». Из её лёгких вырвался тяжёлый обречённый вздох. «За поцелуи отвечаю я, за остальное вы». Но никакой постели. Разумеется. Ты же, как и все женщины, считаешь, что близость возможна только после свадьбы? Да. Но так как отношения у нас фиктивные, можете на это даже не рассчитывать. Мои губы растянулись в бедной усмешке. Я дождался, пока она поднесёт ручку к договору. И добавил. А у тебя вроде бы была уже свадьба, да? И даже развод уже был. Рука Агаты замерла в миллиметре от документа. Она бросила на меня такой красноречивый взгляд, что, казалось, ещё секунда, и я буду послан куда подальше. А она действительно пойдёт работать посудомойкой. И точно не в мой клуб. «Мне твой редактор обмолвился, что ты своего бывшего мужа в вашей газете похоронила», — пояснил я, продолжая стойко выдерживать её бешеный взгляд. «Так каков твой следующий пункт?» Агата прокашлялась, видимо, пытаясь затолкать назад ругательства, что так и стремились выбраться наружу. Повернулась ко мне спиной и вновь заговорила. «Раз уж вы выше по финансовому положению, а я и вовсе сейчас безработная, то вы будете давать мне каждую неделю по 50 лир на личные нужды. А ещё вы сами позаботитесь о гардеробе своей невесты. Все наряды должны быть новыми». «Принимается». Я готов платить по 100 леру в неделю, но одеваться ты будешь в соответствии с моими вкусами. Согласна. Не ожидая, что я так быстро соглашусь, она с волнением сделала новую пометку в своём договоре, и моя улыбка стала ещё шире. Эх, Агата, Ксавье, уточнила бы ты сперва о моих вкусах. Вы должны вести себя галантно перед моими друзьями и родственниками, если вдруг нам придётся с ними встречаться. Продолжила она. «Не переживай. Я буду самообаяние». С трудом верится. Агата тяжело вздохнула, но всё же поставила заветную галочку. Пункт пятый. Я не стал вклиниваться со своей очередностью желая, чтобы это дурацкое представление побыстрее закончилось. А то действительно свою старость в этой милой простенькой спаленке встречу. Агата зачитывала мне об уважении, о предстоящих сенсациях, которым я должен был поспособствовать, о том, что я должен рассказывать ей всё о себе, чтобы она вдруг не оказалась в дурацкой ситуации. К десятому пункту я заскучал. Стоял со своим скромнейшим договором из трёх пунктов и не понимал, как она умудрилась за 10 минут написать столько ерунды. Настоящая журналистка. И последнее. Если вы всё испортите сами, то в любом случае возвращаете мне работу и помогаете с настоящей сенсацией, сеньор Лоури. Мой господин. Что? Никаких сеньор Лоури. Либо Нейт, либо...» Я потряс своим договором. «Вот так. Сама же захотела». «Можно я буду называть вас просто голубчиком?» Агата невинно улыбнулась. Я адресовал ей в ответ такую же милую улыбку и сквозь зубы процедил. «Я вам сейчас зад не деру, любовь моя. Честное слово». Она закрыла лицо своим договором, как щитом, и её плечи затряслись от смеха. «По поводу последнего пункта принято», — объявил я и мысленно потер ладошки от предвкушения новой порции женского негодования. «Теперь моя очередь. Итак». Чтобы ты не услышала и не узнала обо мне за время наших фиктивных отношений, это не станет очередной новостью в газете. Принимается. Пункт второй. Ты обязуешься заботиться обо мне, если я болен или нахожусь при смерти. Раз, два, три. Агата скинула свой бумажный щит и гневно зыркнула в мою сторону. «Для этого у нас имеются доктора» эффективная невеста, а не нянька. Браво, Агата Ксавье. Не подвела. Как я и думал. Это моя гарантия, что ты не бросишь меня умирать посреди улицы, когда мы будем вдвоём. Как по мне, это вполне безобидный пункт. Главное не рассмеяться и не испугать. Я буду точно так же заботиться и о тебе. Ладно, тогда принимается. Я влепил долгожданную пометку и дождался, пока то же самое сделает и Агата. Всё, попалась мышка. «Но вы не сможете заявляться ко мне домой, когда вам вздумается», — объявила она, и я мысленно поаплодировал сам себе. Как знал. «Только если я не пришёл к тебе за помощью, когда заболел или нахожусь при смерти», — договорил я, взглянув на неё из-под лобья и тыкая в предыдущий пункт договора. «Что?» «Что?» — парировал невидно в ответ, приказывая себе не смеяться. Агата задрала голову к потолку и обречённо застонала. Я мысленно готовился получить по лицу с мятым дурацким договором, но она, по-видимому, была слишком терпеливой. Почему женщины вообще любят всё так усложнять? «Продолжим?» Я дождался, пока она снова уткнётся курносым носиком в договор. Вы обязуетесь не заводить никаких интрижек на стороне и не строить глазки чужим мужикам, любовь моя. Согласна, но и вы тоже. Договорились. Мы сделали пометки в наших важных документах, и тут я добавил. Я торжественно клянусь, что не буду строить глазки мужчинам, и уж тем более не буду заводить с ними интрижки. Вот же вы! Прошипела она сквозь зубы. «Я говорила о женщинах!» «Так значит, вы всё же признаёте, что оболгали меня в статье?» Вполне серьёзно произнёс я. «Извиниться не желаете?» «Простите!» Буркнула она душевно и искренне, и потрясла своим тоненьким пальчиком. «Давайте, давайте! Дописывайте про женщин!» «Нет, этот пункт мы уже закрепили, и возражения больше не принимаются». Это в ваших же интересах. Если вы Чш. Я приложил палец к своим губам, жестом обрывая поток её недовольства. У вас ещё есть пункты? Нет, буркнула она. Значит, мы закончили. Я поставила размашистую подпись на своём договоре, и то же самое проделал из документа Магата. Завтра вечером мы должны выбраться куда-нибудь вдвоём. Вы же сказали, что публичный выход только через четыре дня. Я передумал. Нам надо потренироваться. Поэтому вы можете выбрать любое развлечение на своё усмотрение. Опера, театр, коньки, дом оргий. С возмущённым фу, она легонько врезала кулаком в моё плечо. Я тоже считаю, что театр — это фу, любовь моя. Хоть в чём-то у нас вкусы схожи. Я улыбнулся и отошёл в сторону. Она расписалась, деловито разгладила свой договор и аккуратно положила его в ящик стола. Протянула мне мой экземпляр, который я небрежно сунул в карман, изрядно помяв «Надеюсь, женщинами вы обращаетесь лучше, чем с важными документами», — обронила она с укором. «Скоро узнаешь». Я подмигнула этой очаровательной зануде. «Поцелуем нашу сделку, скрепить не желаешь?» не дождётесь. — хыркнула она и распахнула дверь, галантно предлагая мне быстрее убраться. «Как же мне повезло с невестой!» — подтрунил я, принимая приглашение. «Мы завтра пойдём в театр. Там сейчас идёт новогодний спектакль, а в главных ролях знаменитая Габриэль Дестри». Я остановился в дверях и уставился на Агату. По её очаровательной улыбке и хитрому блеску в глазах. Было ясно, что она действительно неплохо обо мне осведомлена. «Я бы не хотел идти на спектакль, где играет Габриэль дестрия Видишь ли, она моя бывшая... почти невеста», — пояснил я уклончиво. «Я знаю», — объявила Агата и издевательски усмехнулась. «Я хочу написать о ней статью, но она не встречается с журналистами. Вы обещали мне сенсацию». Либо мы идём завтра в театр, либо никаких тренировок. Выбирайте, мой господин.